Глава третья Плауту не удалось сбежать от меня. Я настигла его, когда он уже взялся за ручку дверцы. «Одну минуточку, Истер!» Я прислонилась к дверце плечом и зашипела не хуже дракона. «Во что вы меня впутали?» «Не понимаю, о чем ты, Лили?» Опекун сделал невинные глаза. «Я обязан позаботиться о тебе, обеспечить лучшее будущее, а лорд Райдель — блестящая партия. Тебе будут завидовать все красавицы империи». «Лорд Райдель только что заявил мне, что у него куча любовниц, и бросать их он не намерен». Глаза Плаута забегали из стороны в сторону. «Что ж, это неприглядная сторона супружеской жизни». К сожалению, с этим сталкиваются все женщины. И, как всем, тебе придется быть мудрой и уметь вовремя прикрывать глаза. «Истер!» — процедила я сквозь зубы. «Кто прикрывал ваши глаза, когда вы заключали этот проклятый договор?» Опекун насупился. «Между прочим, Райник Райдель дал денег на твое обучение. Нужно уметь быть благодарной, девочка!» «Понятно, денег на учебу в глухомане для меня и сытую столичную жизнь для моего опекуна. Вот же старая крыса! То он меня просто продал!» «Значит так, сейчас вы говорите Арганту, что нам надо уладить еще кое-какие бумажные дела, и я сажусь с вами в экипаж. Через пару кварталов я просто исчезну из вашей жизни». «Уверена, ни вы, ни мой муж не расстроитесь». «Что ты затеяла, Лили? Подумай хорошенько. Ты теперь жена лорда-хранителя. Ну да, развестись нельзя. Но представь, какие у тебя будут возможности. Разве плохо?» «Нет, я не согласен. Дракон открутит мне голову, если ты пропадешь. «Может, и не открутит. Зато я точно не дам вам жизни». Если останусь с ним, только представьте, какие у меня для этого будут возможности. Старик Плаут выпучил глаза, потеряв дар речи. Мне было его даже немножко жалко, но отчаянные времена требуют отчаянных поступков. «Я не вернусь к Арганту. Я еду с вами. Идите, скажите ему». Покрасневший Плаут поковырял к дракону, и я села в экипаж. Но уже через пару мгновений дверца с грохотом отлетела на землю. Разъяренный аргант схватил меня за локоть, вытаскивая наружу. «Я же сказал, ты немедленно отправляешься в Грайхолд». «Отпусти!» Я вырвала руку, глядя ему в глаза. «В бездну твое воронье гнездо! Если ты думаешь, что я буду сидеть там и дожидаться старости, то очень ошибаешься. Я все равно от тебя сбегу». Карие глаза вспыхнули красным от разгорающегося в них пламени. «Это мы еще посмотрим». Аргант выставил ладонь, и его фигуру вдруг залил ослепительный свет. «Я не сразу поняла, что это сияние портала, открывшегося за моей спиной. А когда поняла, попыталась отбежать. Но дракон поймал меня за талию и швырнул прямо в этот безжалостный свет». «Помни, что ты теперь леди Айдель, и веди себя соответственно», — раздалось мне в спину.